ох подорвался по нор соломы и едва не ударился головой о деревянную полку повозки. По щекам и шеи стекали горячие капли пота, волосы промокли, как и одежда. «Что это было?» – он взглянул на свое запястье, за которое держалась та незнакомка. «Это точно был сон!» Поднявшись на ноги, он стряхнул в себя остатки соломы и, накинув на плечи теплый плащ, выпрыгнул из телеги. Кругом тьма, Где-то вдали выло зверьё. Новый приобретённый ящер мирно спал рядом с ещё тлевшим костром. Аполлон присел рядом, подкинул к углям несколько веток. Те задымились, и вскоре их охватил огонь. Вчера вечером демон покинул Нефердорс и сейчас направлялся обратно на ферму. После происшествия с группой авантюристов ему пришлось действовать осторожнее. Сменил одежду, поменял маску и даже чёртовы сапоги, которые так понравились Стелле. До Марона он добрался без происшествий. Старик, как и обещал, сварил зелье. Больше сорока порций зелий лечения и выносливости. Что в переводе на монеты выходило около двух сотен золотых. Огромные деньги. И тут перед Аполлоном предстала новая проблема. Перенасыщение рынка. Конечно, в данный момент оборот зелий испытывал дефицит. Оттого и такие приятные цены на продукцию. Однако, если демон сразу выйдет на рынок со всей мощностью фермы, которая по его почетам способна приносить до 4000 золотых в месяц, то это, несомненно, в долгосрочной перспективе вызовет обвал цен на зелье. Поэтому пришлось хорошенько продумать, а где еще он сможет продать зелье, помимо Нефердорса, дабы не перенасытить столицу. Старик Марон слушал его объяснение внимательно. Неважно, что сам являлся почтенным магом, так уж вышло, что даже он не смотрел настолько вперед и не задумывался о последствиях массового выпуска зелий. Однако и Марон был человеком мысли и предложил Аполлону выпускать, помимо популярных зелий выносливости и лечения, иные, редкие. Ингредиентов на них будет уходить куда больше, но и ценник там совсем иной. Да и старику куда интереснее было варить, так сказать, эксклюзив. Минусы были лишь в том, что продать такое зелье можно не каждому. Ну и вероятность ошибиться при варке куда больше, чем при простом зелье. А значит, могут быть неудачные попытки. Аполлон дал свое согласие. На этом старый маг и молодой демон заключили очередное соглашение. После Аполлон купил нового ящера с повозкой и вывез готовые зелье из нового жилища марона Да, старику пришлось покинуть чайную лавку, после истории Аполлона с авантюристами. Перевезя зелье в арендованное жилище, Аполлон через день отправился в путь и в данный момент добрался до тех самых огромных камней, у которых они сражались с разбойниками. Здесь он и решил переночевать. Мимо его стоянки проехали три повозки с запряженными ящаровозами. Судя по зевавшим на весь рот кучерам, те совсем недавно проснулись. Оно и понятно, время было около пяти утра, Аполлону тоже следовало отправляться в путь. Достав из телеги охапку сена, он бросил ее ящеру и похлопал в ладоши. Зверь сквозь сон принюхался и потянулся зелеными губами к угощению. «Ты бы хоть глаза открыл, ленивая задница!» — хмыкнул демон, сам же, подготовив турку, поставил кипятиться в воду для завтрака. Свои дела в Нефердорсе Аполлон выполнил. Теперь очередь зархана за По их плану Наследник отправится в столицу и запустит торговлю. О доме и торговой лавке демон уже позаботился. Даже закупил нужные расходники с продуктами. Зверо-человеку останется лишь заселиться и начать продажу. Марон обещал помочь с лицензией торговцев. Вероятно, вероятно, у него имелись нужные выходы, как придворного мага-наместника, пусть и бывшего. Аполлон же займется посадкой очередных семян. Еще после первых сходов, Он не собирался ждать, когда созреют три грядки, а сразу решил создать бесперебойное цикличное производство. Было решено заполнить все подземелье грядками с периодичностью посадки в несколько дней. Так что теперь каждые пять суток нужно собирать урожай. Только тогда Аполлон осознал, как же правильно поступил, не убив гоблинов. Без них осуществить данную работу было бы на порядок сложнее. Правда, зеленокожие стали жаловаться на отсутствие любви, или чего-то типа того. Естественно, Аполлон понял, о чем они, и пообещал подумать над данной проблемой. Каким образом ее решить, пока я сам не понимал. Подкладывать человеческих женщин он, конечно, не собирался. Но что, если в лесу смерти найдутся какие-нибудь кикиморы, которые придутся зеленым коротышкам по вкусу? Стоило разведать ближайшую территорию. Вода в турке запозырилась, и Аполлон налил кипяток в кружку с брошенными туда листьями чая. Старик марон угостил дорогу из своих запасов. Дождавшись, когда листья как следует заварятся, демон сделал глоток и улыбнулся. Вкусно! Приятный вкус и аромат напомнили спелую черешню. Попивая не спеша чай и дыша морозным чистым воздухом, Панор, глядя на ленивую задницу, жевавшую сена вдруг осознал минус ящеровозов. Сейчас зима. холодно, и ящеры, как хладнокровные, должны впадать в спячку, а их тут запрягают по всем королевствам. выходят нерационально используют животное. да и что за чай дал старик? Заглянул Аполлон в кружку из-за пришедшего странного умозаключения. Он сделал еще глоток и задумался о своем сне. Кто то девушка? И почему снится мне, еще в таком обличии Аркана, что это? С этими будоражащими вопросами Аполлон вылил остатки чая в сторону, присыпал костер снегом и посмотрел на ящера. «Подъем, задница! Мы отправляемся!»